Волки Тьма теплой августовской ночи, Еле видны тусклые звезды, Кое-где мерцающие в облачном небе. Мягкая, неслышная от глубокой пыли дорога в поле, По которой катится тележка с двумя молодыми седоками, Мелкопоместной барышней и юношей-гимназистом. Пасмурные зорницы освещают иногда пару Ровно бегущих рабочих лошадей,